«И подуло. Но с северо-запада. Встречный ветер. Мы лавируем и движемся со скоростью в один узел. Слабенько. Нигде не читал, что здесь бывают северо-западные ветры. Все справочники предвещали нам попутный ветер. Наверное, долго он не задержится. Я благодарен и ему, лишь бы дул. Плавимся. Спрятаться негде». В июле в тропиках стоят самые жаркие дни, солнце безжалостно. Удивляюсь, как мы до сих пор выдерживали. Еще немного, Юлия. Мы вошли в наветренный пролив. Опять полный штиль. Только ночью дул слабенький ветерок. Двигались медленно. Сплошные неудачи. Нет ни ветра, ни планктона. Днём дрейфуем. Паруса спущены. Жарко. Купаемся, но облегчений никакого. Море какое-то не такое, не освежает. Мне оно кажется утомленным и теплым. Вода кристально чистая, много рыбы. Я видел знаменитую рыбу меч. Она кружила около нас в течение часа. Царственное создание. Хрупкий пластмассовый корпус джу сейчас весь светится». Он не преграда для солнечных лучей, а тем более для рыбы меч. Если она бросится на лодку, то проткнет ее без особых усилий. Это только теоретическая возможность, и вряд ли она будет нас атаковать, поэтому спокойно радуемся ее красивым движением. Приводим в порядок скарб. Хотя бы течение влекло лодку за собой. Такое ощущение, что моя голова размягчилась от солнца и жары. Нет охоты писать. Вода испортилась, продолжаем ее кипятить, думая только об окончании экспедиции. Ждем обвисшие тяжелые паруса, без ветра они мертвы. Жестокое солнце, весь день оно висит точно над нами. Повторяю про себя стихи, одинок, как ветер в прериях Линкольна, как бутылка виски на столе, за которым... Никто не сидит. Привязались, и никак не могу от них отделаться. Все в нас устремлено вперед, а торчим на одном месте. Иногда мне хочется выйти, иногда ругаться. Сижу и заставляю себя не думать. Внушаю себе, что штиль не страшен. Хочу рассказать сказку Яни. Но она такая маленькая что представляет себе все только в цветах и в звуках. Поймет ли она меня? Изнуряющее безделье, обливаясь потом, пытаемся заняться пожитками. Удивляясь, откуда столько пота, неужели человек потеет и тогда, когда организм полностью обезвожен? Не является ли все же обильное потоотделение результатом нервной встряски? Мы голодны. Едва ходим. Любое движение связано с огромными усилиями. Убрал часы, чтобы не следить за каждой уходящей минутой. Не могу, к сожалению, повлиять на погоду, хотя иногда говорю Юлии, что благодаря черной магии ветер подчинится мне. Она, чтобы потешить меня, делает вид, что верит. 12 июля, Юлия. Ожидание. Я уже начала собирать наш скарб и с огромным удовольствием выбрасываю ненужные вещи, которые мы везем с собой. Возможно ли, чтобы именно сейчас, когда до Сантьяго осталось всего три дня пути, перестал дуть ветер? Весь день повторяю себе, что этого быть не может, что сейчас он подует. А в мыслях я уже добралась до Софии и уже обнимаю Яну. 13 июля Дончо. Юлия увидела Каба-Майси. Снова ветер. Дует с вечера. Это прибрежный бриз. Наконец-то. Теперь, даже если днем не будет попутного ветра, при помощи вечерних бризов мы все равно доберемся. Находимся совсем уже недалеко от Кубы. Через несколько часов должны увидеть землю или маяк. Юлия беспрерывно всматривается, она хочет на этот раз первой увидеть Землю. Странно, но я не ощущаю особой радости. Конечно, прибытие на Кубу снимет то огромное напряжение, которое мы сейчас испытываем. Опять же, это врачи и покой для Юлии. Однако дней десять назад я думал, что сойду с ума от радости, когда увижу берег Кубы. Конечно, будет громко сказано, если я заявлю, что сожалею об окончании экспедиции, но мне нравится наша лодка и эта трудная жизнь. Не надо расслабляться.